«Возвращайся, если позже представится подходящее время. Я снова приду увидеться с тобой». Е Циньюй улыбнулся, отдавая все подарки вместе с размерным мешком в объятия маленькой Лоли. «Я обязательно буду ждать братика Циньюя! Ты должен прийти!» Настроение маленькой Лоли резко повернулось в лучшую сторону. Растирая слезы в уголках ее глаз, она неохотно ушла с нежеланием возвращаться вообще. Е Циньюй поднял черную кобуру копья, подпиравшую беседку, собираясь развернуться и уйти. «Подожди-ка!» Дзян внезапно открыла свой рот. Е Цен Юй обернулся. Его взгляд был подобен лезвию ножа. «Грандиозное соревнование между белым оленем и лазурным фениксом состоится через три дня. Ты посмеешь принять участие?» — сказала Дзян Хань, четко выговаривая каждое слово. «Осмелишься ли ты конкурировать на поле боя, которое принадлежит истинным гением? Или ты навсегда останешься прятаться в своей дыре?» Е Цин Юй не произнес ни единого звука, продолжив отходить. Холодный свет вспыхнул в глубине глаз Цзян Сяо Хань. Она сказала, «Сон от Цзунь уже попала в список участников этого сражения. На поле боя ограниченного каньона мечи и копья не имеют глаз. На этот раз люди будут умирать». Ецин Юэ остановился на мгновение, а затем продолжил идти. Дзян заметила это, ничего больше не сказав. Удовлетворённая ухмылка озарила её лицо. На её великолепном и элегантном лице, когда она улыбалась, должно было проявляться сияние, похожее на весенний ветер и летнее солнце. Но по какой-то причине студентки рядом чувствовали холодный воздух, который в этот момент пробирал до самых костей. Казалось, что за ее потрясающей красотой внутри скрывалась ужасающая недоброжелательность. «Пошли», — Дзян Ухань сказала Сун Цинлу Ло и другим. Она шла впереди всех. «Мне интересно, что случится, когда мастер боевых искусств, которого снова и снова ранят порезами, вынужден наблюдать своими глазами, как человек, о котором он больше всего беспокоится, умирает снова и снова на его собственных глазах». и он сам не имеет никакой власти, чтобы остановить это. Наступит ли в этот момент решительности и воли воина полный конец и крах? Поле боя Граничного каньона. Измерение, построенное высшими существами с рунами и формациями наряду с абсолютной внутренней юань. Пространство, заполненное смертью и убийствами. Поле битвы для воспитания настоящих воинов и бойцов. Несколько тысяч лет назад Стремя тремя властелинами и пятью императорами эпохи человеческой расы, свита императора Лосо, вместе с несколькими выдающимися мастерами формаций, построила первое поле боя Граничного каньона. Причина, по которой оно было создано, было предотвращение бессмысленных смертей, но в то же время, чтобы имитировать наиболее реалистичное и суровое поле убийств против других рас. Для того, чтобы воспитать и привить темперамент гением человеческой расы, лишь сделав это… Хрупкая человеческая раса могла продолжить выживать в этом жестоком и суровом мире. И после этого, претерпевшие бесчисленные усовершенствования и исправления, поле боя Граничного каньона начало становиться все более и более распространенным местом на территории человеческой расы. Различные секты, семьи, академии помещали своих талантливых членов туда для того, чтобы они росли и тренировались внутри. В настоящее время многие внутренние конфликты между человеческой расой, такие как споры, соревнования и сражения, проводились в рамках поля боя Граничного каньона. Десять академий снежной страны устраивали грандиозные соревнования между друг другом каждый год. Такие соревнования часто проводились в совместно установленных полях боя Граничного каньона. Студенты, которые входили на это поле боя, сталкивались с самыми примитивными, а также с самыми сложными боями. Это было самым реалистичным полем боя, но также и самым жестоким. В условиях быстро меняющейся ситуации вы должны сделать наиболее правильное решение для того, чтобы добиться окончательной победы. Эта информация была вычитана Юем из библиотечных свитков. Он был чрезвычайно возбужден этой информацией, поэтому он серьезно исследовал ее. На каком-то уровне поля боя Граничного каньона было знаменательной вехой рун и формации человеческой расы. Многие влиятельные эксперты Земли подверглись крещению и закалке поля боя Граничного каньона и вышли с этого поля боя, чтобы стать теми, кем они стали. Ранее Е Цин Юй видел сцены провокаций студентов Лазурного Феникса и также попытался дисциплинировать их. Исходя из ситуации на данный момент, Казалось, что высокомерие и превосходство этих молодых людей, которые пришли издалека, наконец-то возмутило всю академию белого оленя. Грандиозное соревнование, наполненное запахом пороха, наконец начнется. Если я смогу получить место, чтобы вступить на поле боя Граничного каньона, то это естественно будет хорошо. По слухам, это поле боя имеет совершенно иную среду, отличную от внешнего мира. Там находятся некоторые духовные товары. и драгоценные медикаменты, а также некоторые демонические звери с возможностью получить ценные кости таланта. Е Цен Юй размышлял про себя. Но это грандиозное соревнование было чем-то, что касалось всей Академии, а не только лишь определенных курсов. Таким образом, окончательно, право решения, кто войдет в списки, должно быть в руках истинных высших сил Академии. И эта привилегия была чрезвычайно ценной. и заслужить её было не так легко. Если бы это было раньше, сила сражения Е Цин Юя была уже номер один среди всего первого курса, поэтому он мог бы получить место среди всех первокурсников. Но проблема была в том, что прямо сейчас он уже был студентом второго года и ещё не проявил себя в качестве второкурсника. После обдумываний Е Цин Юй наконец решил попробовать получить место. Он пошёл, чтобы найти директора первого курса. Ван Янь. Когда он постучал в дверь, он обнаружил, что богиня Академии Белого Оленя номер один, Бай Юй Цин, также находилась внутри. Два человека, казалось, были в разгаре дискуссии. Е Цин Юй колебался, уверив Бай Юй Цин, а затем ясно изложил им намерение своего визита от начала и до конца. «Этот вопрос, я уже осведомлена». Ван Янь кивнула головой, не подтверждая и не отрицая его просьбу. Е Цин Юй выразил свою благодарность и повернулся, чтобы уйти. Во всем этом процессе Бай Юй Цин была одета в белое платье и молча сидела, подобно цветущему нарциссу. Она откинулась в огромном кресле у края окна, тихо наблюдая за е Цин Юем, до тех пор, пока он не ушел. После того, как она увидела, что он ушел, Ван Янь повернулась к ней лицом и сказала с улыбкой. «Так что насчет этого? Ты по-прежнему поддерживаешь свою оценку?» которую сделала ранее. Бай Юйцин встала. Её восхитительное тело имело изгибы, которые заставляли сердце каждого биться быстрее. Она небрежно махнула волосами, сказав: "Я даже не думала, что он уже получил и усовершенствовал духовное оружие. Хорошо. Если это так, тогда, я думаю, он обладает всеми необходимыми требованиями, чтобы попасть в список участников". Ван Янь начала громко смеяться. "Юйцин, «Ты знаешь, какую вещь в тебе я обожаю больше всего?» С очевидной оживленностью сказала директор. Уголки губ Бай Юйцин Цин элегантно изогнулись кверху. «Может ли это быть то, что я красивее вас?» «Среди благородных студентов за эти годы ты единственный гений, которая способна решительно придерживаться своих принципов. Даже если ты предвзято относишься к Е Цин Юю, родословная которого обычная, ты не будешь предвзято судить его из-за этого». Улыбка с лица Ван Янь постепенно исчезла, покачивая головой и вздыхая. «За эти годы благородных студентов, как ты, становится все меньше и меньше. Это не имеет никакого отношения к тому, чтобы быть благородным студентом», Боюй Цин сказала уверенным тоном. «Это убеждение и добросовестность мастера боевых искусств». Ван Янь посмотрела на эту красивую и гордую девушку, больше не сказав ничего. Честь становилось все меньше и меньше. Величие королевства постепенно угасало. Честь воинов, кто знает, когда постепенно начала исчезать. В этом холодном и реалистичном мире эта красивая и гордая девушка выбрала ценности, которые были древними и классически правильными. Была ли она везучей или невезучей? Что касается ответа Ван Янь, Ецин Юй не знал, приняла ли она или отклонила предложение Ецин Юя. Пока он тщательно размышлял об этом, он невольно прибыл на территорию второго курса. Среда общежития была определенно лучше по сравнению с первым курсом. Общежития больше не были совмещёнными, а каждый имел собственное помещение с двориком. Жилищные удобства также были гораздо более полные, поскольку в конце года производилась чрезвычайно суровая экзаменация. К концу учебного года не каждый студент был способен перейти на следующий курс. частота провалов составляла более половины. Поэтому, по сравнению с первым курсом студентов, студенты второго года было значительно меньше. Все, кто были способны пройти экзаменацию в конце года, были маленькими гениями. Лучшие жилищные условия в общежитии для тех, кто был более способным, было также в рамках нормальных рассуждений. Йецин Юй перепрыгнул на один год, поэтому его благоустроенное общежитие было на участке позади. Используя фамильную табличку для того, чтобы открыть дверь, он вошёл, но как только он это сделал, он был поражён. Излучая холодную дрожь, его первой реакцией было выбежать из двери. Его выражение лица было слегка в панике, словно кролик увидел перед собой кошку. Но огромная воронка в воздухе засасывала Юя в обратном направлении. «Спасите меня! Убийство! Сексуальное домогательство!» Король демонов Е хрипло кричал своим горлом, растерянно и смущенно. Его руки и ноги хаотично крутились в воздухе. Он изо всех сил пытался выпутаться, но все было бесполезным. «Сексуальное домогательство», — сказал знакомый холодный голос. Дверь заперлась. После изнутри комнаты послышались странные звуки, словно кто-то был заперт в подвале и дико избит. Среди этих звуков слышались ругательства и оскорбления, а затем еще более громкие звуки побоев. Спустя некоторое время звуки ударов, наконец, утихли. Дверь во двор открылась. Высокий учитель среднего возраста с прищуренными глазами потер свои руки и покинул двор. На его лице была довольная ухмылка. Он раскатывал свои рукава и отступал. Йецин Йой бился в конвульсиях на полу. Все его тело было заполнено шишками. «Твою мать! Этот старый ублюдок действительно был слишком жестоким на этот раз!» Уголки губ Ециньюя изогнулись в прямую линию. Ранее в зале жалоб все его травмы были внешними травмами. Но на этот раз Ециньюй чувствовал, словно его органы и кости были почти разбиты на кусочки этим старым ублюдком. Этот старый кретин был определенно учителем из зала жалоб. Почему он появился здесь? В первый момент, увидев его, Ецин Йой знал, что ему пришел конец, и ему было необходимо терпеть избиение. Когда он хотел убежать, он был полностью подавлен другой стороной, которая затащила его обратно в одно мгновение. Сила старого кретина была бездонно глубокой. Кроме того, даже если бы он был избит до смерти в этот раз, он не мог назвать старого ублюдка тощим на этот раз. Ецин Йой хорошо запомнил, когда он был жестоко избит и не в состоянии предпринять ответные меры. Его рот снова открылся. Он невольно оскорбил старого дурака тощей обезьяной. Результатом оказалось то, что этот старый парень был внезапно расстроен и вел себя так, словно он сошел с ума. Он увеличил степень жестокости, отчаянно избивая его, совсем не останавливаясь, пока Ецин Юй не начал звать своего отца и мать. «Почему этот старикан так сильно ненавидит слова тощая обезьяна?» Ецин Юй активировал свою внутреннюю юань. еле поднимаясь с земли и удивляясь про себя. Его боевое тело автоматически отреагировало, и внутренняя юань растеклась по всему его телу, излечивая области его травм. Так же, как и раньше, Йецин Юй чувствовал много странных и таинственных загрязнений, которые через этот процесс восстановления выходили из его тела. Это заставило Йецин Юя слегка удивиться. После достижения пика обычной военной стадии Он думал, что всё его тело уже было закалено и усовершенствовало до крайности. И не осталось ни единого нетронутого пятнышка. Но кто бы мог подумать, что до сих пор в нём было так много блокировок. Когда этот старика насбивал его, хотя он и был жестоким, но он, казалось, использовал специальную технику и заставил загрязнение его тела быть вытесненными повторным воздействием. Глава 66. Вторая брошюра. «Этот старый человек, он извращенец! Несмотря на то, что он делает мне одолжение, но кто сможет противостоять таким пыткам каждый день?» После использования своей ци, чтобы залечить раны, он молча выругался про себя. Он вернулся в свою комнату и собирался отдохнуть, когда вдруг увидел на каменном столе маленькую синюю брошюру. Это не было чем-то, что оставляло общежитие. В таком случае... Может ли быть, что ее оставил этот старикан? Юй задавался вопросом, что же это было? На маленькой брошюре не было ярлыка, и она была похожа на маленький журнал, который был написан от руки. Надписи на нем были немного разрозненными, покрытые крошечными символами. Изредка на нем встречались диаграммы человеческого тела, нацарапанные в беспорядке. Лишь сильно сконцентрировавшись, можно было разобрать, что там было написано. Е Цин Юй пролистал несколько страниц, медленно осознавая, что это должно быть запись о культивации, объясняющая, как укрепить больше воспламенений юаньцы для дальнейших духовных источников. Что касалось информации и мантры, е Цин Юй на самом деле уже многого исследовал касательно этой темы в публичных библиотеках. Он уже достиг базового понимания этой темы, так что он решил попытаться создать второй духовный источник в течение ближайших нескольких дней. но техника в этой брошюре была гораздо более глубокой и полной, чем то, что он читал в библиотеках. Особенно некоторые эксцентричные учения, содержащиеся внутри. Казалось, что они расходились со здравым смыслом и были чем-то, о чем Ецин Юй раньше и не задумывался, но с его пониманием и интуицией, после тщательного исследования, визуализируя эти техники, он знал, что такие методы были абсолютно возможными. К тому же это приведет к лучшему результату с наименьшими усилиями. Это был блестящий способ. «Если я последую методу, изложенному в этой книге, чтобы тренироваться, тогда скорость значительно увеличится». Йецен Юй несколько раз подробно просмотрел брошюру, подтверждая, что информация, содержащаяся в ней, была обоснованной. Он решил следовать методу, изложенному в брошюре, взяв его как основной метод культивации – которую он будет использовать для создания еще одного духовного источника. В это время солнце уже постепенно садилось на западе. Ециньюй пошел обедать в столовую, и по дороге туда он не встретил ни единого знакомого лица. Каждый был студентом-второкурсником, и он не знал абсолютно никого из них, и просто вернулся в свое общежитие, тренируясь в заперти. В небольшом внутреннем дворике. Первый духовный источник уже создан, но второго духовного источника будет недостаточно. На стадии духовного источника я должен хорошо подготовиться к будущему успеху. Я должен построить прочный фундамент для моего боевого пути, пока я нахожусь на этой стадии». Е Цин Юй был настроен решительно. Он активировал внутреннюю юань. Окружающие его воздушные потоки изменили свое направление, и юань Цин Неба и Земли начала собираться в его теле. Следуя инструкциям в буклете, он стимулировал свою внутреннюю юань. Нити за нитями юаньцы входили в его тело, протекая по меридианам его четырех конечностей и костей, в конце концов достигая мира его дантянь. Мир дантянь человеческого тела был бесконечен и безграничен. Это был ключевой атрибут военного пути юаньцы. Йецин Юй уже мог наблюдать дантянь через свое внутреннее видение, Поэтому решил создать второе воспламенение Юаньцы на расстоянии 100 тысяч миль от первого духовного источника. Вокруг него собиралось огромное количество юанци неба и земли. Время шло минута за минутой. Так как он уже имел предыдущий опыт, на этот раз объединение воспламенения юанци для Е Цин Юя, можно сказать, было словно вести легкую колесницу по знакомой дороге. Следуя методу объединения юаньцы в брошюре, его скорость стала даже больше, и его внутренняя юань совершенствовалась еще чище. Тот факт, что Академия Лазурного Феникса и Академия Белого Оленя собирались открыть поле боя Граничного Каньона и провести грандиозное соревнование, очень быстро распространился по всей Академии Белого Оленя. Для всего учебного заведения это было, несомненно, большим событием. В это время студенты Академии Лазурного Феникса были одновременно высокомерными и вели себя провокационно. Многие студенты разных лет подверглись подстрекательству и были разгневаны. Происходило неизвестное число мелких частных поединков, которые уже произошли, но результат в общем не был положительным. Они находились в крайне плохом положении дел. На самом деле такие битвы были обыденностью. Во-первых, рейтинг Академии Лазурного Феникса – в рейтинге 10 лучших академий. был изначально намного выше академии Белого оленя. Они также были расположены в гораздо более богатом районе, наряду с богатыми ресурсами. Они основывались в более выгодном районе, где талантливые люди рождались в больших количествах. Студенты, которые пришли на этот раз, все были детьми, которые были выбраны из десятков тысяч студентов. Для сравнения возмездие академии Белого оленя было хаотичным и дезорганизованным. Даже если они определенно знали, что они не являлись противниками студентов Лазурного Феникса, они по-прежнему шли на арену, чтобы бросить вызов. Большие потери были естественными последствиями. Такой результат оказал значительное влияние на боевой дух студентов Белого Оленя. И поскольку этот вопрос раздувался все больше и больше, и это событие распространялось по другим регионам Снежной Страны, то это, несомненно, создавало бы негативное влияние. Это привело бы к тому, что постоянно ухудшающаяся Академия Белого Оленя скатилась бы еще ниже и была бы способна достичь прогресса, лишь приложив огромные усилия. При таком сценарии было решено проводить соревнования в рамках поля боя Граничного каньона. В течение этих двух дней в Академии Белого Оленя шли непрекращающиеся дискуссии, которые переходили от студента к студенту. Тема, которая заставила студентов интенсивно предполагать и вести дебаты – была, естественно, темой выбора участников для этого грандиозного состязания. Многие студенты Академии Белого Оленя надеялись стереть свой позор и унижение на поле боя, одержав победу в одном раунде. Кто же имел квалификацию для того, чтобы представлять Академию, и мог вступить в бой, оставалось вопросом, которому многие люди придавали большое значение. По слухам, с обеих сторон... В общей сложности должно состояться пять сражений между двумя академиями внутри поля боя граничного копья. Конкретные правила состояли в том, что первые четыре сражения должны будут проводиться в соответствии с курсом студентов. А что касается последней битвы, эти две академии сами должны были выбрать студентов, которые представят наилучшее исполнение, и послать их сражаться в последнем бою. В один момент начался сильный ветер, и набежали тучи. Каждый студент разных лет начал угадывать сильнейшего студента среди своего курса, который будет избран для сражения. Как уже было сказано, трудно определить победителя спора, но в бою все будет очевидно. Кто обладал реальной силой, в основном было очевидно через тренировки, спарринги и время культивации. Пять гениев, которые были выбраны на каждом курсе, уже были занесены в короткий список. Конечно же, у всего мог быть непредсказуемый результат. То, чего все с нетерпением ждали, было необычным явлением. С течением времени появились люди, которые создавали платформы для ставок. Они делали ставки, какой же студент среди каждого курса сможет выйти на поле битвы. Ставили, какой курс имеет больше всего шансов на победу. Ставили на то, какой студент выступит лучше всех на поле боя Граничного каньона. Ставили на то, сможет ли Академия Белого Оленя выиграть один из пяти сражений. Ставили... Конечно же, было очень мало людей, которые делали ставку на абсолютную победу. Даже самые наиболее уверенные в себе студенты Академии Белого Оленя не верили, что их Академия сможет получить окончательную победу в этом грандиозном состязании. Разница между двумя этими Академиями была слишком большой, и средний уровень силы сильно разнился. Это грандиозное состязание также побеспокоило множество различных сил и организаций в пределах города Оленя, На первый взгляд Академия Белого Оленя представляла величие всего города Оленя и весь горный хребет Оленя. Независимо от того, был ли это простолюдин или дворянин, или городской солдат, все они надеялись, что Академия Белого Оленя не проиграет слишком позорно. Скрытые потоки перемешались. Начали действовать различные силы. Студенты Академии Лазурного Феникса были слишком тщеславны. Как говорится, мощный дракон, пересекая реку, не должен притеснять местных змей. Кроме того, по-настоящему мощным драконом была Академия номер один в рейтинге – Академия Хуэйнин, а не Лазурный Феникс. И поэтому, стоя перед лицом общего врага, армия города Оленя и горный хребет Оленя все проявили редкое единство в оппозиции по отношению к тому же врагу. Было сказано, что армия уже выделила несколько духовных оружий высокого класса, И это оружие находилось в разгаре транспортировки для временного использования Академии Белого Оленя. Должность главы города и благородная организация также были готовы одолжить духовное оружие своих семей. Все были готовы объединиться для того, чтобы одержать победу над людьми Лазурного Феникса. Даже если бы они не смогли одержать окончательную победу, им было необходимо преподать запоминающийся урок людям из Академии Лазурного Феникса. В такой атмосфере Академия Белого Алиня была беспрецедентно шумной. Слишком много студентов обращали свое внимание лишь на вопросы, касающиеся грандиозного состязания, а также занятия в Академии были практически остановлены. Даже преподаватели Академии собирались в группы, чтобы обсудить это состязание, заставляя студентов быть еще более безразличными к учебе. Но Е Цин Юй все это время оставался один в своем общежитии, тренируясь изо всех сил. На самом деле, называть это самостоятельным обучением было бы не совсем правильным. Потому что каждый день, когда садилось солнце, в это время приходил старый мужчина. Весь этот процесс не допускал каких-либо объяснений относительно того, почему Ецин Юй был избит. Независимо от того, умолял ли Ецин или проклинал старика, конечным результатом было то, что он бился в конвульсиях на полу, и все его тело было заполнено опухшими шишками. Йецин Юй до сих пор не мог понять, как ему удалось раздражать этого старика. Ранее в зале жалоб этот старик появлялся также необъяснимо. Они с самого начала совсем не знали друг друга. К счастью, его скорость обучения не замедлилась. На второй день Йецин Юю наконец удалось объединить воспламенение Юань Ци и посадить второе семя Юань Ци в мире Дантьянь. Для него это был серьезный прорыв. В тот же день вечером, когда появился старик и в очередной раз тщательно избил Е Юя, который только что вернулся в комнату, он обнаружил один синий буклет. Анализ и исследование тактики для начинающих бойцов поля боя Граничного каньона. Увидев название этой брошюры, глаза Е Юя загорелись. Информация, которую он получил из публичных библиотек, была не детализирована и недостаточно полной. Особенная информация, касающаяся поля боя Граничного каньона. Она была крайне отрывочна и не вдавалась в глубокие подробности, касающиеся этого поля. Е Цен Юй также использовал фамильную табличку, которую дала ему Ван Янь для тайного входа в военные библиотеки третьего и четвертого курсов. Даже там он до сих пор не мог найти исчерпывающего ответа. Кто бы мог подумать, что сегодня, в виде такого маленького буклета, информация упадет на него с неба. Лишь прочитав несколько страниц, Ецин Юй был уверен, что эта брошюра появилась из тех же рук, что и прошлое, относительно культивирования и воспламенения юаньцы. Независимо от того, рассматривать писание или диаграммы все было в беспорядке, покрытое неразборчивым почерком, что едва можно было разобрать. Может ли это быть тем, что снова оставил тот старикан? Ецин Юй молча угадывал. Но он никогда не видел, чтобы старик заходил в его комнату. Он задумался об этом про себя, но очень быстро. Еценюй был поглощен содержанием этого буклета. Информация небольшой брошюре описывала и объясняла поле боя Граничного каньона в таких деталях, что помимо того, что Еценюй начал задыхаться от шока, это также расширяло его горизонты. Он никогда не думал, что это поле Граничного каньона будет настолько невероятным. Неудивительно, что оно считалось колыбелью, в которой обучали и леяли человечество на протяжении тысяч лет. воспитывая воинов, армии и даже воинственных богов. Дочитав последнюю страницу, Ецин Юй мог судить, что именно этот акт творения императора Лусо является неотъемлемой частью, позволяющей человеческой расе выжить в войне тысячи раз. Глава 67. Три властителя и пять императоров. В мгновение ока оставался лишь один день до начала грандиозного состязания. Окончательный список студентов Академии Белого Оленя, которые будут участвовать на поле боя, был объявлен на каменных зеркалах каждого курса. Что было также объявлено, это список студентов Лазурного Феникса, которые выступят на поле боя. Две академии выбрали студентов из каждого курса. В общей сложности 20 гениальных студентов собирались вступить на поле боя Граничного каньона и столкнуться с ожесточенной схваткой в его пределах. Имя Ецин Юя появилось в списке пятерых среди первого курса секции Академии Белого Оленя. Кажется, что директор Ван Янь в конце концов приняла заявку Ецин Юя. Несмотря на то, что Ецин Юй уже был переведен на второй курс, это было лишь чем-то, что случилось в течение последних десяти дней. Его сила уже получила широкое признание общественности благодаря предыдущим инцидентам, поэтому такое решение не вызвало большого удивления. Помимо Е Цин Юя, людьми, которые были способны войти в список первого года, также были Цин Ю Шуан, Сун Цин Ло, Сун Сяо Цзюнь и Ся Ху. Из этих четырех человек выбор Ся Ху У вызвал некоторые споры и дискуссии. В конце концов, этот благородный студент показал не лучший результат на ежемесячном тестировании и был полностью подавлен Е Цин Юем уже несколько раз, что заставляло его репутацию упасть на самое дно. Но так как этот список был уже объявлен, было очевидно, что высшие силы академии уже приняли свое окончательное решение. Даже если это было необоснованно, больше не было никакой возможности изменить список. Что заставило многих студентов простолюдинов вздохнуть с сожалением, это тот факт, что если бы Ян Синтянь не исчез, тогда он умел бы абсолютное право войти в список пятерых. В то время он бы определенно мог заставить всех студентов-простолюдинов гордиться, что было очень жаль. Помимо этого, списки для второго, третьего и четвертого курсов также были объявлены. Люди, которые были избраны, естественно, были воротилами своих лет. В их числе были Бай Юйцин, Цин, Дзян Хань, Хань Ху, Хань Сяо Фэй. Е Цин Юй стоял под каменным зеркалом, внимательно изучая список. Что заставило его быть слегка озадаченным, было то, что в списке третьего курса он мог видеть имя под названием «Синее небо». «Синее небо?» Кажется, это имя молодого учителя, который вел нашу группу во время первой пустынной тренировки. В сознании Ецин Юя внезапно появился образ молодого человека с голубыми волосами, с недостоверной ухмылкой на лице, что заставило Ецин Юя мгновенно растеряться. Разве «Синее небо» не был преподавателем, когда он вдруг успел стать студентом третьего курса Академии Белого Оленя? Может ли быть такое, что высшие силы Академии Белого Оленя схитрили и вписали имена некоторых преподавателей с большой силой вместо студентов, желая сделать камбэк и, по крайней мере, выиграть один раунд? Это выглядело не слишком вероятно. Студенты Лазурного Феникса не были идиотами. До тех пор, пока они были заинтересованы в этом, они были способны с лёгкостью разъяснить все вещи. Если тот факт, что Академия Белого Оленя обманула всех, распространился бы, то это обернулось бы голым и неприкрытым скандалом. Это было действительно странно. Йецин Юй тщательно всё обдумал, но никак не мог найти этому объяснение. Но ужасающая сила синего неба произвела глубокое впечатление на Йецин Юя. Если он собирался выйти и сражаться за весь третий курс, тогда Академия Белого Оленя должна была выиграть. В противовес этому, на объявленном списке Академии Лазурного Феникса, Ецин Юй узнал лишь одного человека. Это был человек, которого он встретил в публичной библиотеке, столкнувшись с ним взглядами. Этот человек глубоко отпечатался в памяти Ецин Юя. Молодой человек по имени Сюй Г был очень пугающим. И этот Сюй Г. был представителем всего лишь первого курса Академии Лазурного Феникса. Глядя на имена, которые он не узнавал и не понимал, у Ецин Юе появилось предчувствие, что это грандиозное состязание для Академии Белого Оленя будет несравненно жестоким. На обратном пути в свою комнату Ецин Юе остановил молодой учитель, который провел его к зоне подготовки боевой группы. «Существует такая вещь, как зона подготовки боевой группы?» Ецин Юй был слегка шокирован. Сражение на поле боя Граничного каньона не то же самое, что сражение в обычном бою. Существует некая подготовка, которую необходимо провести. Особенно студентам первого курса, которые никогда раньше не вступали на такое поле боя и не понимают всей ситуации. На время вам будут предоставлены преподаватели, специализирующиеся на поле боя Граничного каньона, которые будут объяснять и обучать способу борьбы. объяснять местность в пределах поля и так далее молодой учитель показывал дорогу и терпеливо разъяснял Ецин юю пока они разговаривали они уже прошли территории второго и третьего курсов и достигли района четверт года пройдя через длинный павильон на берегу молодой учитель наконец остановил свой шаг оказавшись лицом перед большим зданием в центре озера входите преподаватели ждут вас внутри молодой учитель указал на вход «А вы не собираетесь входить?» – небрежно спросил Ецин Юй. Завистливое и тоскливое выражение появилось на лице молодого учителя. «Прямо сейчас у меня нет требований для входа в павильон восходящего неба». Ецин Юй был изумлен. Он поднял свою голову, чтобы посмотреть. Конечно же, выше большого здания в центре озера был вольерно размещен синий щит с золотыми символами. «Три слова. Павильон восходящего неба». были словно написаны руками дьявола или бога. Они несли в себе величественность, что производило впечатление того, что это здание смотрело сверху вниз на мир. Заставляя людей смутно чувствовать, что как только они войдут в это здание, они будут способны подняться в синее небо. «Спасибо». Еценюй сказал слова благодарности, а затем вошел в здание. В тот момент, когда он перешагнул вход, картина перед ним сильно изменилась. Освещение вдруг померкло, И то, что было перед ним, были парящие каменные статуи божеств. И сам он стоял на парящей каменной плитке. Издалека виднелось мерцание звезд, словно он появился в пространстве Вселенной. Иллюзия? Или это был мир, созданный формациями? Я Циньюи продолжал идти вперед, шаг за шагом, и очень быстро он мог видеть массивную скалистую площадь. Пока он следовал по каменной плитке и достиг площади, Он увидел, что под массивной каменной статуей стояли десятки людей. В толпе была Сун Сяо Цзюнь, Сун Цин Ло и другие, а также около десяти старейшин со снежно-белыми волосами и бородами. «Ты последний! Хорошо, сейчас все в сборе!» Повсюду пронесся голос Ван Янь. Из тени появилась фигура директора первого курса, указывая, что Е Цин необходимо встать рядом с толпой. Это должно быть истинные высшие силы Академии и элита, которая собиралась участвовать в грандиозном испытании. Я Циньюи размышлял про себя. Встав рядом с Сун Сяо Цзюнь, которая украдкой махала ему, он ничего не сказал. С другой стороны находился гений номер один среди первокурсников, Цин Шуан. По сравнению с его предыдущей атмосферой, когда он не проявлял ни радости, ни гнева на своем лице после проигрыша Я Циньюю, Этот благородный молодой мастер вдруг превратился в заостренный меч, испуская властную и гнетущую ауру. Взгляд Йецин Юэ небрежно рассматривал людей вокруг себя, а затем он остановился на огромной стадуе. Это была стометровая в высоту скульптура императора Лосо. Яркий и реалистичный, он возвышался над величественной площадью, словно гора, заставляя людей чувствовать ошеломляющее ощущение свидетельства божества. В стороне один из высших сил уже начал читать лекцию о чем-то. Большинство студентов серьезно слушали. Очевидно, что такую возможность было трудно получить даже четвертому курсу, поэтому даже они были полны энтузиазма. В толпе лишь два человека отвлекались. Синее небо с голубыми волосами лениво откинулся на каменных ступенях, часто позевывая. Казалось, что он ни капли не был заинтересован в словах, которые произносил один из высших сил академии, не скрывая скуки и незаинтересованности. Старейшины академии Белого Оленя, казалось, уже привыкли к такой сцене. Они даже не взглянули на этого парня, который игнорировал правила. Другой человек, который отвлекался, был Е Цин Юй. Его внимание было приковано к статуе императора Лоссо. Глядя на статую, Е Цин Юй вспоминал легенды о трех властителях и пяти императорах. Это была история, которая рассказывала легенду о страданиях своей расы. Но это была также история о вдохновляющем и трагическом герое, и как он стал этим героем. Легенда рассказывала о том, что человеческая раса появилась из места под названием домен глубокой воды. Это были чрезвычайно незаметные владения среди десятков тысяч доменов. Очень долгое время после рождения владения голубой воды оно было полностью отделено от других доменов. Оно не имело естественных врагов и было на вершине пищевой цепи, процветающим в течение долгого времени. Впоследствии людям непреднамеренно удалось прорваться сквозь края владений голубой воды и покинуть этот домен. Они выяснили, что снаружи были более обширные и загадочные демоны и вступили в контакт с расой демонов и богов. В этом контакте человеческая раса пришла с дружными намерениями, но то, что они получили, было апокалиптическое вымирание – И судьба порабощения. По мере того, как домен глубокой воды начал расти и показывать свои клыки, он вошел в тысячи доменов, которые управлялись по законам джунглей. Человеческая раса, которая управляла всем в пределах домена голубой воды, неожиданно столкнулась с беспрецедентной катастрофой, которая могла привести всю их расу к вымиранию. Домен голубой воды превратился в адовое чистилище, в котором инопланетные расы проводили ненасытные пиршества. И в ближайшие несколько тысяч лет человеческая раса в области домена голубой воды стала одной из самых разумных рас, которая была передана в рабство. За это время содержать рабов человеческого рода стало веньем моды сильных и благородных рас других больших доменов. Человеческая раса была вынуждена покинуть свою родину. Их судьбы находились в руках других, претерпевая страдания, невообразимых пыток и унижений. человеческая раса была почти на грани вымирания. Такая ситуация изменилась к лучшему лишь с фактом поднятия гения человеческой расы, которого звали Лосо. императора Лосо. Этот человеческий гений, который казалось был рожден из воздуха, используя несравненный талант и решительность в сочетании с учениями человеческой цивилизации, наряду с боевыми искусствами различных рас. Он создал формацию цивилизации, Цивилизации, которая действительно могла угрожать многим различным расам. Путь формации Лосо ошеломил всех, даже в самом начале. Благодаря лишь его силе он заколол многих различных захватчиков в пределах домена Голубой воды, вернув обратно свой домен и шокировав другие расы. Затем эксперты человеческой расы начали расти один за другим. Среди человеческих рабов, которые переселились в другие области, существовало много людей. с экстремальным талантом. После тысячи тысяч лет боли и страданий казалось, что даже судьба больше не могла этого вынести. В течение ста лет человеческая раса начала процветать и нахлынул поток гениев, сопровождаясь рождением нескольких верховных существ. Разнообразие культиваций и техник сражения постепенно стало складываться среди людей. Через суровые страдания Человеческая раса, наконец, нашла подходящий для их тела путь культивации. Битва была очагом, что питал военную тропу людей. Средняя сила сражения человеческой расы взрывоопасно возросла. И, по слухам, в эру трех властителей и пяти императоров, эти восемь верховных существ, которые держали небеса, были рождены в такой ситуации и были лидерами человеческой расы. Они сражались с инопланетными расами на протяжении более ста лет. И, наконец, в этом жестоком и холодном домене они получили право на выживание и размножение, им удалось претендовать на свое собственное пространство и больше не служить в качестве рабов. Глава 68. Первый раунд. Император формации Лоссо был одним из трех властителей. После десятков тысяч лет страданий человеческая раса уже установила свою позицию во многих различных доменах. Условия их жизни были исправлены в тысячу раз. Они отвоевали свободу для всей своей расы. Легенды о трех властителях и пяти императорах мотивировали поколения за поколением человеческих воинов, чтобы защитить права своей расы. Домен пустоши небес, в котором находилась снежная страна, принадлежал к одной из многих цивилизаций, которые следовали по пути формационных цивилизаций. Поэтому поклонение их боевому предку, императору формации Лосо и скульптура формационного императора в самом сердце Академии Белого Оленя было совершенно нормальным явлением. Но Е Цин Юй впервые в жизни засвидетельствовал настолько массивную скульптуру. Под взглядом императора формации Е Цин Юй чувствовал, что он был столь же ничтожным, как муравей. И было очевидно, что эта гигантская статуя отличалась от обычных скульптур снаружи. Видимая бледно-желтая аура окружала все его тело, словно это была таинственная энергия, которую Е Цин Юй не мог почувствовать никаким образом. Уставившись на эту статую слишком долго, начали происходить странные вещи. Зрение Е Цин Юя вдруг стало размытым. Было тяжело подавить головокружение, и черты лица скульптуры начали двигаться словно рябь. Казалось, что она даже моргала. Это было словно в следующий момент скульптура может ожить. И в то же время тело скульптуры императора Формаций излучало священность и торжественность. Это распространилось по всему пространству, заставляя людей, которые могли это почувствовать, поклониться и сдаться в страхе. В этой скульптуре содержится какой-то скрытый смысл. Ецин Юй был тайно ошеломлен. Он не знал, чувствовали ли остальные то же самое. Когда он повернул голову, чтобы окинуть взглядом других людей, он обнаружил, что они все еще были в разгаре серьезного слушания лекции высших сил Академии, не подавая каких-либо аномальных признаков. Казалось, что эта скульптура императора формации не влияла на них ни малейшим образом. И в это время Ецзин Юй внезапно почувствовал на себе взгляд, который всегда был прикован к его фигуре, наполненный агрессией, нагло осматривающей его сверху вниз. Он повернул голову и увидел голубое небо, которое смотрел прямо на него. Увидев, что Е Цин Юй обнаружил его синее небо, даже не отвел свой взгляд в сторону. Вместо этого он, посмеиваясь, приободрился, приветствуя его своим собственным способом. Е Цин Юй колебался, а затем ответил ему улыбкой. Он вспомнил, что однажды сказал ему Вань Вань, когда Лу Юаньчан из правительственного офиса заподозрил его в убийстве Люлея и собирался поймать его. это было именно Синее Небо, кто был необоснованно избит, насильно защищаясь. Несмотря на то, что он не понимал, зачем нужно было Синему Небу помогать ему, но Ецин Юй ценил и был благодарен этому раскованному и мятежному молодому человеку. «Ладно, вещи, которые необходимо было сказать, были сказаны». Окончательное подведение итогов было сказано старым деканом. Его голос становился громче. Я верю в то, что каждый из вас уже выбрал духовное оружие, которое устраивает его. Несмотря на то, что вы временно одалживаете его, но для вас это является определенным преимуществом. До тех пор, пока вы владеете им с осторожностью, даже если вы использовали его в течение нескольких дней, это обернется для вас большой помощью в увеличении духовной силы. Я уже давно готов? На этот раз я определенно преподам урок людям лазурного феникса. Ха! «С рулеткой неистового пламени я могу напрямую сражаться с воинами, которые имеют десять духовных источников». Ха, Я, безусловно, преподам ужесточенный урок этому старому студенту лазурного феникса, лень бои!» «Меч ледяного сердца очень сильно вдохновил меня! Я снова сделал прорыв за эти два дня!» Студенты показывали свои эмоции поднятого боевого духа, демонстрируя абсолютную уверенность. Йецин Юй мог ощущать необъяснимую уверенность этих людей, словно они нашли выигрышную тактику, которую они могли бы использовать, чтобы одержать победу над студентами Академии Лазурного Феникса. Он понял, что различные слухи были реальностью. Академия Белого Оленя на самом деле позаимствовала много духовных оружий и распространяла их для гениев, участвующих в грандиозном состязании. Но проблема была в том, что как один из участников, почему он не получил никакого духовного оружия. Пока Я Цинью удивлялся, одна мысль возникла у него в голове. Его глаза поймали взгляд Шуана, наполненный презрением и пренебрежением. Есть несколько студентов, которые не успели получить духовное оружие. Это случилось потому, что когда армия одалживала нам несколько единиц духовного оружия, на стадии транспортировки случилась небольшая проблема. «Академия уже направила четырех старост, чтобы забрать их. Перед завтрашним состязанием они должны быть у вас на руках». Директор первого курса, словно она вдруг что-то поняла, посмотрела на Юя и других. Взгляд Юя заметил, что несколько человек, услышав такое объяснение, вздохнули с облегчением. Они выглядели так, словно тяжелый вес упал с их плеч. Они, должно быть, были людьми, которые еще не успели получить духовное оружие. Только голубое небо лениво развалился на ступеньках, выпуская короткий смешок. «С этого момента и до начала грандиозного состязания все участники останутся здесь. Здесь находятся специализированные преподаватели и старейшины, которые могут решить ваши проблемы, если это касается культивации или поля боеграничного каньона. Вы можете задавать им вопросы в любое время», — сказал старый декан с широкой улыбкой. Студенты мгновенно радостно вскрикнули. Получить возможность личной консультации с людьми, как эти старейшины, был шансом, который было очень трудно заполучить. Особенно появившиеся старейшины, которые были экспертами, известными в городе Оленя. Как правило, они редко появлялись в академии. И как могли студенты не быть взбудораженными? Сердце Ецин Юя было тронуто. Он также имел несколько вопросов, касающихся культивации, для которых ему были необходимы некоторые рекомендации. Но он не думал, что ситуация будет полностью отличаться от того, что он предполагал. Последовательно расспросив двух или трех старших учителей, их ответы были либо пресными, либо почти такими же, как и в книгах, без какой-либо новой информации. Он попытался рассказать им о вещах, которые он вычитал из двух брошюр, желая подтвердить, что это было реальностью, но в результате получил лишь выговор. «Ты уже нарушаешь установленные правила», — с сердитым взглядом сказал один из старейшин. Но е Юй все еще хотел что-то сказать. «Этого ребенка нельзя ничему научить». Этот старец закрыл глаза и замахал руками. Сама картина того, кто не собирался больше не произносить ни слова. Е Юй мог лишь сдаться. В то же время в гостевой зоне Академии Белого Алиня. Жилые помещения Академии Лазурного Феникса. Люди Белого Оленя действительно смешные. Они на самом деле пошли и позаимствовали духовное оружие. Они уже свихнулись на желание одержать победу. Что толку от владения духовным оружием? Даже так, могут ли они сравниться с Лазурным Фениксом? Хм, я уже полностью ассимилировал свое духовное оружие год назад. Народ Академии Белого Оленя действительно слишком жалкий. Мы не можем их недооценивать. «Говорят, что в последние годы Академия Белого Оленя приняла нескольких гениев, на которых мы должны обратить особое внимание. Как, например, Бай Юй Цен. Ее сила не может быть проигнорирована. Мы не можем обладать слепой уверенностью, чтобы предотвратить падение на мили «Да, это точно. Этот синее небо». «Нам лучше не провоцировать этого парня». Он человек, который может заставить гениев номер один десяти Академии Дань Цзы чувствовать головную боль. Тем не менее, с его силой он в одиночку сможет изменить конечный результат. Я действительно не понимаю, зачем такому монстру синему небу? Надо было поступать в Академию Белого Оленя. Эй, младший брат Сюй, почему ты не говоришь? О чем задумался? Да, я думал о человеке. который, возможно, будет небольшой помехой для нас». Сёй Г очнулся от своего задумчивого состояния, пересказав историю своей встречи со студентом Академии Белого Оленя в публичной библиотеке. «Эта личность сильная. Я чувствую это. Кажется, его зовут Е Циньёй». «Е Циньёй? Ха! Интересно. В предыдущие дни несколько студентов Академии Белого Оленя тайно связались со мной». Они просили меня обратить особое внимание на нескольких человек. Один из них как раз был Ециньей, который есть в этом списке. Люди Академии Белого Оленя связались со старшим братом Инем? Да, они и вправду куча махинаторов и интриганов. Грандиозное состязание, которое несет в себе честь и славу всей их Академии, и эти так называемые гении, вместо того, чтобы объединиться, строят заговоры друг против друга. Это действительно жалкая группа людей. Если это и вправду так продолжится, рано или поздно Академии Биловал не придёт конец. Это верно, старший брат Гун. Почему мы не можем видеть старейшину Чэнь и других в эти дни? У старейшины Чэнь есть важные дела, о которых необходимо позаботиться, так что у него нет необходимости беспокоиться. Просто хорошенько подготовьтесь к грандиозному состязанию. Я надеюсь, что мы не допустим ошибок по невнимательности. В противном случае, когда ярость и Ченс не зайдет до нас, никто не сможет избежать наказания. Мы будем следовать твоим приказам, старший брат Гун!» Взошло утреннее солнце. В центре тренировочных площадок группы каждого курса собралось море людей. Особенно в районе перед каменным зеркалом. Все было полностью заполнено и набито студентами. Бесчисленные взгляды были сосредоточены на каменных зеркалах. «Грандиозное состязание уже началось?» «Скоро, скоро!» «Кто сражается в первом раунде?» «Я слышал, что всё будет проводиться в последовательности годовой классификации. Первый раунд должен быть между четверокурсниками двух академий». «Есть ли вероятность того, что мы выиграем?» «Я не знаю. Старшая сестра Бай, старший брат Хань, их сила неисчерпаема». у них есть шанс на победу». Толпа собралась вместе, обсуждая и болтая. На каменном зеркале, хотя они и не могли наблюдать своими глазами события в пределах поля боя Граничного каньона, но оно должно будет постоянно транслировать в реальном времени достижения обеих сторон. Контраст силы между двумя сторонами, индивидуальные достижения, потери в сражениях, очки убийств и очки смертей и многое другое. Благодаря этим статистическим данным можно было бы судить о ситуации на поле боя и определить, какая сторона держала верх и какая сторона собиралась столкнуться с поражением. Внезапно громкий звон кулакала разнесся по всей территории кампуса. Эмоции каждого пришли в восторг и заликовали. «Это наконец началось!» «Первый раунд начался!» «Обе стороны должны выйти на поле боя!» Показали семена. Синие имена принадлежат Академии Белого Оленя, а красные имена студентов Лазурного Феникса. Быстрее, смотри! Имена старшей сестры Бай, старшего брата Ханься Уфэя, старшего брата Хань Шуанфу, старшей сестры Цзянься Хань, старшего брата Ли Мин Синя определились. Это слишком захватывающе! Сражение вот-вот начнется. Похоже, что на данный момент обе стороны еще не начали вести бой друг против друга. «Я слышал, что на поле боя Граничного каньона сила каждого будет подавляться к одному уровню, по закону их реальности». «Я не знаю. Я никогда не вступал туда». А что происходит? Имя старшего брата Ли Мин Синя вдруг загорелось». «Это нехорошо. Он в засаде». «Его имя стирается». «Старший брат Ли Мин Синь умер». «Так быстро?» «Это слишком быстро». Может ли быть, что Академия Лазурного Феникса настолько удивительна? Вы должны понимать, что старший брат Ли Мин Синь имеет титул под названием «Абсолютная ладонь меча». В предыдущих внутренних грандиозных соревнованиях редко кто мог стать его соперником. А, что? Смотрите, имя Ли Синь снова загорелось. Может ли это быть? А, и, я слышал, что на поле боя Граничного Каньона у каждого есть три шанса, чтобы воскреснуть. Если вас убили три раза подряд... тогда вас непосредственно исключат с поля боя, дисквалифицируя с этого соревнования. Глава 69. Первое убийство. Так значит, все еще есть шанс? Давайте сначала подождем и посмотрим. Все с тревогой сгруппировались перед каменным зеркалом. Особенно, когда имя высветилось, они буквально задержали дыхание, боясь пропустить что-то. Это ужасно! Имя старшего брата Леминсеня вновь мелькнуло. Оно погасло. Это его второе воскрешение? С самого начала и до сих пор имена студентов Академии Лазурного Феникса даже ни разу не мелькнули. Имя старшего брата Ханься у тоже потухло. Яркий красный свет значительно увеличился. Они уже захватили более 60% территории. Академия Белого Оленя находится в абсолютно невыгодном положении. Это будет ужасно, если всё так и продолжится. Имя старшего брата Лемин снова погасло. На этот раз он должен быть полностью исключен из сражения. Как это может быть? Люди Академии Лазурного Феникса, их имена даже ни разу не погасли. Имя старшей сестры Цзян Сяохань погасло уже дважды. Имя старшего брата Хань Шунофу погасло один раз. Лишь имя старшей сестры Ба Юйцин остается полностью нетронутым. У нас осталось лишь три человека. Шанс на победу маловероятен. Это ужасно. Наша первая линия обороны пала. Группа Академии Лазурного Феникса в настоящее время атакует нашу вторую линию обороны. Кажется, что она может пасть в любую секунду. Если они не смогут предпринять значимую и эффективную контратаку, мы наверняка проиграем этот раунд. Время шло секунда за секундой. В сердце каждого оставалось тревога и беспокойство. Ход битвы постепенно смещался в одну сторону, что заставляло всех, кто был на стороне Академии Белого Оленя, чувствовать себя в подвешенном состоянии. Если они проиграют так решительно в первом сражении, то это не сулит ничего хорошего для последующих битв. Могло ли быть такое, что Академию Лазурного Феникса было абсолютно невозможно победить? Могло ли быть такое, что разница между двумя Академиями была действительно настолько велика? Все были раздражены и с нетерпением смотрели на экран, словно муравьи на горячем котле. «Скорее смотрите!» Кто-то вдруг радостно вскрикнул. «Имя студента Люе Академии Лазурного Феникса блеснуло! Оно вот-вот погаснет!» Все видео это вновь оживились. Наконец появился студент Лазурного Феникса, который был убит. Это было действительно слишком великолепно. Они ждали этого момента так долго. Даже если они убили лишь одного человека, по крайней мере, это выглядело лучше, чем если бы они закончили сражение без единой потери соперника. Но очень быстро волнение и энтузиазм были беспощадно облиты ведром ледяной воды. Имя Люе после нескольких мгновений интенсивного мерцания не погасло, и в то же время имена Хань Шуанфу и Цзян Сяохань Академии Белого Оленя были полностью стерты. Это в сердце каждого распространилось ледяное чувство. Все в порядке. Имя старшей сестры Бай Юйцзы еще даже ни разу не потухло. В конце концов, она защитила и оборонила последнюю честь и славу нашей Академии Белого Оленя. Перед тем, как он договорил свое предложение, имя Бай Юй Цин также погасло. Никто не говорил. Гробовое молчание. В пределах поля боя Граничного каньона. Убийственные крики были подобны кипящей смоле. Трупы Хань Шуанфу и Цзян Сяухань лежали под защитной статуей. которая утратила возможность атаковать и была в полном крахе и руинах. Пять человек из Академии Лазурного Феникса окружали со всех сторон. Меч пронзал живот бай юй цин. Вниз стекала свежая кровь. Её плотно облегающее белое платье было окрашено в красный цвет, увядая, словно белая роза. Её фигура медленно разрушалась. Что заставило сердце гордой богини наполниться отчаянием? Это были не её раны. А сила Академии Лазурного Феникса. Видя, что количество движений Академии Белого Оленя полностью сошло на нет, Бай Юй Цин вместе с Хань Шуанфу и Цзян Сяохань хотели полагаться на силу количества, чтобы убить члена Академии Лазурного Феникса. Таким образом, они могли получить хотя бы одно убийство. Это была давно спланированная засада. Они также заимствовали атакующую силу защитной статуи, надеясь достигнуть успеха за один удар. Хотя ситуацию было невозможно спасти, но, по крайней мере, они могли бы отыграть хоть клочок лица. Кто бы мог подумать, что три человека в засаде не смогли убить Люе, и даже наоборот, быстрое подкрепление в виде четырех людей Академии Лазурного Феникса пришло, чтобы убить их. Дзян Сяухань и Хань Шуанфу были убиты в мгновение ока, и она сама была тяжело ранена. Бай Юй Цин смотрела, как приближается Академия Лазурного Феникса. Выражения их лиц были заполнены холодной насмешкой, она не колебалась ни в малейшей степени. Длинный меч пронзил плоть, разрезав ее шею, словно лебедя, и вскрыв горло, разбрызгивая кровью. Павильон восходящего неба. Лица людей Академии Белого оленя были пепельными. Четыре человека, которые были насильно выброшены с поля боя: Ли Минсинь, Хан Сяофэй, Цзян Сяохань, Хан Шуаньфу. каждый из которых склонил свою голову, плотно сжав кулаки. Их лица были в смущении, и они не смели произнести ни единого слова. В пространстве над скульптурой императора формацией Лосо была хорошо видна гигантская проекция. В проекции было видно все то, что происходило на поле боя Граничного каньона. После того, как четыре человека были насильственно исключены, у Академии Белого Оленя оставалась лишь Бай Юйцин, которая осталась отчаянно защищать честь Академии. Но такая оборона была похожа на бой загнанного в клетку зверя. Огромное количество демонских рунных солдат Лазурного Феникса уже уничтожили три линии обороны Академии Белого Оленя. Под руководством пяти студентов Лазурного Феникса полный крах Академии Белого Оленя был лишь вопросом времени. Бай Яйцин делала все возможное, чтобы сопротивляться, одна против пяти. Это могло лишь немного увеличить время до поражения. Когда битва уже достигала такой точки, в реальности они должны были уже непосредственно сдаться. Но Бай Юйцин с отчаянным терпела. Только после того, как она трижды была убита в сражении и была исключена с поля боя Граничного каньона, битва была окончена. Крепость Академии Белого Оленя громко разрушилась. Первое сражение закончилось. Академия Белого Оленя проиграла. Проиграла совершенно и полностью. Люди молча собрались перед скульптурой императора формации Лосо. На лицах студентов был одновременно шок и нежелание принимать такую реальность. Они не могли принять то, что первый бой был закончен так унизительно. Потрясенные мощной силой студентов Лазурного Феникса. Хань Шуанфу и Бай Юйцин были известны как самые сильные студенты среди всех студентов Академии Белого Оленя. Они обладали поддержкой сильного духовного оружия, а также владели уникальными техниками сражения. В глазах студентов Академии Белого Оленя они были теми, кого невозможно было победить. Но даже эти два человека не смогли заполучить хотя бы одно убийство. Люди Академии Лазурного Феникса, разве они не были слишком сильными? Студенты Академии Белого Оленя, которые изначально имели полную уверенность в себе, В этот момент почувствовали, как волна холода проскользнула по всему их телу. Следующие три раунда уже, скорее всего, были предопределены. Снаружи. «Мы проиграли! Мы просто вот так вот проиграли!» «Позор! Не умерло ни одного человека из Академии Лазурного Феникса! Это полное господство! Может ли быть действительно такая большая разница между этими двумя Академиями?» «Ой, я даже думал, что мои способности неплохие, и моя сила была близка к этим людям. Я также думал об этом и после. В этом огромном мире не было места, куда бы я не смог пройти, но в результате... Так наша Академия Белого Оленя настолько слаба. Я действительно полон глупого самомнения. Лягушка на дне колодца». «Это и вправду слишком стыдно». «Люди, известные как пять сильнейших среди четвёртого курса, так трагически проиграли». Ха. Им следовало просто рандомно выбрать несколько человек. Результат все равно бы оказался провалом». На практических площадках от первого до четвертого курса люди по-прежнему плотно стояли перед каменным зеркалом. После шокированных и горьких выкриков такой результат был подобен жесткой пощечине по их лицам с ощутимой огненной жгучей болью. Они могли принять проигрыш, но проиграть до такой степени было способно заставить кого-то сойти с ума. Боевой дух рухнул, как лавина. В то же время новость быстро распространилась по всему городу Оленя. Сумеречные облака покрыли и окутали весь город. Гнетущая атмосфера заставляла людей чувствовать себя подавленно. Они могли позволить себе лишь слегка вздохнуть. Одни получили славу, а другие ее потеряли. Академия Белого Оленя была лицом всего горного хребта Оленя и области. Если такая трагическая трагедия разойдется, над дворянами будут долго смеяться люди других регионов. Павильон восходящего неба. Начало второго раунда. Старый декан совершенно не выражал никаких эмоций. Никто не мог сказать, о чем он думал про себя. Над скульптурой императора формаций, секундой спустя, выстрелили пять лучей света. Они светили на пятерых представителей третьего курса. После того, как свет исчез, Фигуры этих людей также пропали, переносясь на поле боя Граничного каньона. Стояло полное молчание. Перед каждым каменным зеркалом. Второй раунд начался. Ах, я оцениваю, что больше нет никакой надежды. Эта разница была слишком велика. Я лишь надеюсь, что это не полное господство. Было бы здорово, если бы им удалось получить убийство. Даже если всего одно... Боевой дух студентов Академии Белого Оленя упал настолько низко, что они были близки к тому, чтобы упасть на колени и начать молиться. Они всегда думали, что они были привилегированными Детьми Небес. В городе Оленя, до тех пор, пока они упоминали о своей принадлежности к Академии Белого Оленя, они обладали превосходством и были известны как дворяне, даже не имея дворянского титула. Если они полностью проиграли в этом состязании, то с этого момента не оставалось никого, кто мог бы ходить по городу оленя с высоко поднятой головой. Информация и показатели второго раунда появились на каменном зеркале. На этот раз Академия Белого Оленя была красной строкой, и пять студентов представляли демоническую расу, и поэтому студенты Лазурного Феникса были с синей стороной, командуя человеческой армией. На поле боя Граничного Каньона обе стороны имели выбор из нескольких сил. Существовали различные модели рас, которые они могли выбрать, такие как призрачная раса, зверская раса, демоническая раса, человеческая раса и даже дьявольская раса или божественная. Но в пределах сегодняшнего домена Пустоши Небес влияние как человеческой расы, так и демонической было особенно большим. Их отношения были крайне напряженными, и поэтому на поле боя Граничного каньона они часто выбирали режим, в котором сражаются человеческая и демоническая расы. Это позволяло мастеру боевых искусств с раннего возраста ознакомиться с человеческими военными и армией расы демонов, ознакомиться с методами боя, привычками, силами и специальными атрибутами, полностью охватывая его. Когда они сражались в более позднем возрасте, они не оставались бы в невыгодном положении из-за неопытности. Битва началась. Я слишком нервничаю. Я не осмелилась смотреть. Мелькнуло чье-то имя. Это... «Имя Лазурного Феникса? Один раз и вправду мигало имя Человека Лазурного Феникса!» «А? Он погас!» Кто-то вдруг крикнул в шоке. «Имя Хэ-Инь! Студента Академии Лазурного Феникса погасло! Оно и вправду погасло!» «Что происходит? А? Могут ли мои глаза ошибаться?» «Это правда! Кто-то и вправду умер в сражении из Академии Лазурного Феникса! Все скорее смотрите!» «Вы можете подтвердить, может ли быть такое, что мои глаза перестали видеть правильно?» «Кто убивает Хаиня? Их скорость слишком высокая!» Студенты Академии Белого Оленя изначально очень нервничали. Они были в состоянии подобном смерти. Они собирались перед каменным зеркалом в опасливом настроении. Внезапная взрывная новость в одно мгновение заставила толпу разразиться аплодисментами и возгласами. Группа людей была похожа на горсть соли, рассыпанную на горячую сковородку с маслом, вскипев и зашипев. Глава 70. Пять последовательных убийств. По направлению тренировочных площадок Академии Белого Оленя можно было услышать множество воплей и криков. Звуки возгласов по всей Академии даже достигали гостевой территории учебного заведения, жилых помещений Академии Лазурного Феникса. Эти звуковые волны были похожи на провокацию, становясь все громче и громче, все громче и громче, почти окутывая весь город. Ха, кучка людей, которые еще не видели мира. Они лишь получили убийство. Чему они так счастливы? «В предыдущем сражении мы убили их, как собак, и они до сих пор скрикивают даже сейчас». Ай, ты должен понимать жалких людей из разваливающейся Академии». Их жалкое и хрупкое чувство собственного достоинства. Хм, я вправду не могу привыкнуть к этим людям. Даже те так называемые «дворяне». Каждый из них наполнен бедной и непритязательной аурой. Словно они камни в грязевой яме. В гостевой зоне студенты Академии Лазурного Феникса обсуждали эти события с высокомерным пренебрежением. У них было дворянское и возвышенное отношение, которое происходило от центра одного из самых богатых районов. С их точки зрения, даже и следа возгласов не должно было быть слышно. Старший брат Хэ-Ин умер в бою? Я больше не могу это терпеть. Мне нужно пойти и посмотреть. Это точно. Когда они полностью проиграют, мы лично заставим этих захудалых людей заткнуться. Предложение было сделано. А затем десятки студентов с энтузиазмом ответили. Они покинули район, направляясь к центру тренировочных площадок первого года. На этот раз группа посещения Лазурного Феникса насчитывала более сотни человек, элита с каждого курса, но только двадцать человек получили право участвовать на поле боя Граничного каньона, а все остальные с нетерпением ждали результатов. «Это старший брат Синее Небо, который убил Хаина!» «Конечно! Первым человеком, который получил убийство, был старший брат Синее Небо!» На каменном зеркале рядом с именем Синего Неба из Академии Белого Оленя появился значок убийства. Это свидетельствовало о том, что ему удалось убить противника на поле боя. «Старший брат Синее Небо? Это имя мне слегка знакомо, так кто же он?» «Почему я никогда не видел и не слышал об этом человеке, которого зовут Синее Небо?» За все три года моего обучения в этой академии. Кажется, он редко появляется. Потише. Синее небо, тут ещё извращённый изверг. Что? Так это он был распутником, который превратил вещи в полный хаос некоторое время назад? И его сила была настолько мощной? Это правда. Это он. Говорят, что он огромная заноза для учителей. Девять из десяти дней он проводит в заключении. Так жестоко? По слухам, этот синее небо изначально не был жителем города Оленя. Только во время его второго года здесь он внезапно пришел в Академию Белого Оленя. Кто знает. Площадки наполнились болтовнёй. Студенты, которые немного знали о прошлом синего неба, перекидывались парой слов, выявляя сочные лакомые кусочки информации о нём. Большинство собравшихся о нём понятия не имели и также заинтересовались. Когда в Академии Белого Оленя появился такой чудак, Пока они разговаривали, содержание каменного зеркала вновь изменилось. «Оно сверкнуло! Оно сверкнуло! Ещё одно имя погасло! Имя Сюй и Джу из Академии Лазурного Феникса погасло!» Люди начали смеяться с радостью и торжеством. На каменном зеркале ещё один человек Лазурного Феникса умер в бою. В то же время количество убийств синего неба увеличилось на одно. «Это снова синее небо!» «Это слишком грозно! Это и вправду удивительно! Я снова чувствую надежду на победу в этом раунде!» «С этого момента этот синее небо — мой кумир! Я буду кланяться перед ним всякий раз, когда буду видеть его!» Толпа начала накаляться. По сравнению с полным господством четвертого курса, никто не думал, что третьему курсу удастся создать такую невероятную ситуацию. Менее чем за пятнадцать минут синее небо последовательно — Убил уже двух человек, мгновенно вселив в людей слабую надежду. Но очень быстро, словно это был ответ на доблестный подвиг, имена студентов Академии Белого Оленя начали тускнеть. Лулин, смерть в бою. Цинь-Инь Инь, смерть в бою. Джугуй, смерть в бою. Три студента Академии Белого Оленя были последовательно убиты на поле боя. Их ждало воскрешение через 15 минут. и вторая возможность сражаться. Сердца некоторых людей снова были резко подавлены. «Быстрее, смотрите! Еще одна смена ситуации! Чан Цзюнь из «Лазурного феникса» погиб! Он умер! Ха, правда умер! Теперь со старшим братом «Синее небо» уже три убийства! Способен ли он повернуть эту отчаянную критическую ситуацию в свою сторону? Старший брат «Синее небо»! Ты должен всеми возможными способами противостоять этому! Небеса! «Скорее, смотрите, он убил еще одного! Мо Дао Янь из Лазурного Феникса был убит!» «Очки убийства старшего брата Синее Небо поднялись до четырех!» «Исход этой битвы будут зависеть от старшего брата Синее Небо!» Ха. «Наша сторона потеряла еще одного четвертого человека!» «Для старшего брата Синее Небо будет трудно в одиночку изменить критическое положение!» «Люди Лазурного Феникса с точки зрения количества убийств и оставшихся членов команды уже имеют огромное преимущество. Нехорошо. Имя старшего брата «Синее небо» мерцает. Он страдает от совместной атаки. К счастью, он еще не умер. Он умер! Дай-Джиде умер! Сильнейший из Академии Лазурного Феникса умер! Ха, ранее он получил семь убийств, и теперь мертв. Это должно быть заслуга старшего брата «Синее небо». Количество его убийств уже равно пяти. Ха, восхитительно! Убийство пяти представителей Академии Лазурного Феникса. Зарежьте их всех! Кровь толпы начала закипать. В это время, независимо от того, кто это был, если он был способным отыграть некоторое лицо для Академии Белого Оленя, он тут же становился героем. Даже если ранее до этого боя Синее Небо имел плохую репутацию, но в этот момент он стал личностью, на которую многие люди возлагали свои надежды. но в следующий момент многие были ошеломлены. «Синее небо покинул поле боя». На каменном зеркале появились эти пять слов. В это время многие были поражены. Что случилось? Почему он внезапно покинул поле боя? Разве он не был предназначен для того, чтобы исправить эту критическую ситуацию? «Ты... Ты зачем это сделал?» В павильоне восходящего неба вспыхнул золотой свет. И появился юноша. Его лицо было алым от ярости. Он бросился спрашивать синее небо. «Почему ты ушёл? Если бы ты не отступил, мы бы определённо смогли выстоять ещё час! Ты сделал это нарочно!» Золотые огни продолжали мерцать. Трое других студентов третьего курса тоже были исключены. Они уже последовательно умерли в бою три раза и исчерпали все свои возможности воскрешения. Они были принудительно исключены с поля боя. «Синее небо, ты должен объясниться за себя». «Мы так в тебя верили, но ты даже не предупредил нас и просто самостоятельно отступил». «Ты... ты достоин нас?» «Это верно! Мы команда! Ты действительно просто нас бросил!» Эти люди яростно допрашивали синее небо. Синее небо прислонился к парящей каменной статуе, изображая ленивую улыбку уголками своих губ. Он зевнул. «Идеальная картина, вашу мать мне лень что-либо объяснять вам». «Синее небо. Ты должен сказать хоть что-то». Старый учитель также открыл рот. «Синее небо» бросил взгляд на этого старого учителя и холодно хмыкнул. Он повернул свою голову, и его взгляд внезапно остановился на Юе. Он лукаво засмеялся. «Паренек, позволь мне рассказать тебе небольшую шутку». Четыре тупые свиньи со скрытыми намерениями. Как только они вошли на поле боя, сразу же ринулись к области дикой природы, чтобы убить духовных зверей и демонических зверей, делая все возможное, чтобы собрать духовные травы и редкие лекарственные средства. Когда они увидели людей из лазурного феникса, они побежали как собаки, поджав свои хвосты. И им совсем не было стыдно упоминать такое слово, как «команда». Как ты думаешь, это смешно или нет? Йецин Юй не говорил. На самом деле на формации проекции над скульптурой все ясно видели, что там происходило. Эти четыре студента третьего курса были действительно бесстыдными, без малейшего намёка на волю к бою. С другой стороны, они сделали всё возможное, чтобы извлечь выгоду из боя, просто пытаясь выжить без малейшего намёка на защиту чести. «Как насчёт этого? Неужели эта шутка не смешная?» Видя, что Яценюй никак не реагирует, «Синее небо» снова сказал в шутку. «Тогда давай расскажу тебе еще одно. Существует еще один человек, еще более умственно отсталый и бесстыжий, чем эти четыре, и все же он до сих пор остается учителем. Очевидно, что он был свидетелем всего, что произошло, и все же спросил кого-то вроде меня, который сделал большой вклад, привнеся пять последовательных убийств, объясниться за себя. Как ты думаешь?» Этот человек безстыжий старый ублюдок или нет? Цвет каждого лица изменился. Если его предыдущие слова были просто обидными и оскорбительными для четырёх его товарищей по команде, то это было приемлемо. Но на этот раз он косвенно оскорбил учителя, который до этого упрекнул его. Это было полное неповиновение и дерзость, безрассудная и крайняя дерзость. На лбу Етэн Юя проступили вены. «Эй, а ты кто? Я не узнаю тебя. Почему ты рассказываешь мне шутки? Мы же совсем не знакомы». Ецин Юй с праведным взглядом сделал шаг назад от синего неба. Сама картина того, что он не признавал этого психически больного. «Синее небо» был изумлен. Он никогда не думал, что слова Ецин Юя будут столь прямыми и вопиющими, используя такой метод, чтобы отстраниться от него. Такие слова словно косвенно просили побоев. Этот король демонов Е был еще более наглым, чем он предполагал, и гораздо интереснее. Синее небо внезапно взорвался громким смехом и хихиканьем. «Старейший декан! Этот парень слишком высокомерный! Он просто игнорирует старших! Он, безусловно, должен быть наказан! Строго наказан!» Другие учителя и старейшины поднялись, осуждая синее небо. Ецин Юй был несколько рад катастрофе синего неба. тихо проклиная его про себя за попытку втянуть его в неприятности со старейшинами вместе с ним. Похоже, что отношения синего неба с другими людьми не были слишком хорошими. Поэтому каждый учитель имел праведное выражение на своем лице. Словно этот синее небо украл их дочерей. «Да, слова каждого обоснованы. Нет необходимости волноваться. Я разберусь с этим». Старый декан бросил взгляд на синее небо, сердито сказав. «Ерунда. Кажется, у тебя очень короткая память. Чего ты ждёшь? Послушно возвращайся в зал жалоб». «Декан, это...» «Снова зал жалоб». «Этого не может быть!» Каждый потерял дар речи. Каждый раз, независимо от того, какую ошибку совершал Синее Небо, декан всегда бросал взгляд на него, а затем приказывал ему отправляться в зал жалоб, подсчитывая лишь в этом году. 80% времени «Синее небо» потратил в зале жалоб. Хотя с точки зрения правил Академии и Белого Оленя это было нормально, но проблема была в том, что было очень очевидно, что зал жалоб не представлял какого-либо серьезного наказания или угрозы для «Синего неба». После того, как такое наказание он получал раз за разом, все чувствовали, что продолжать заключение «Синего неба» в зале жалоб было вместо награды для него. «Хорошо, я пойду. Вы старый дурак. «Когда вы нуждаетесь во мне, вы просто освобождаете меня из зала жалоб. Но когда я вам больше не нужен, вы просто отправляете меня обратно. Вы на самом деле худший». Синее небо был совершенно безмолвным, но он честно отошёл и отправился в зал жалоб. Похоже, что он по-прежнему подчинялся словам старого декана. После окончания этого маленького эпизода атмосфера в павильоне восходящего неба в очередной раз вернулась к серьёзности. особенно студенты второго курса, которые собирались участвовать в третьем раунде. Каждый из них уже был в состоянии нервозности, которое они никогда прежде не испытывали. «Просто представьте, что это практическая боевая тренировка!» Старший декан вздохнул, не сказав ничего особенного. В это время слова поддержки были бесполезны. Огромное спасибо за прослушивание. И отдельная благодарность нашим вип-спонсорам: Демидианту, Дж, Арсену Гакарену, Сив Драгану, Сильвер Тео, Кременто, J и Господу Богу за их поддержку.